и доведите смесь до кипения, продолжая ее помешивать. Как только спустя 5-6 минут появятся первые признаки кипения, ложкой попробуйте суповую жидкость, она должна быть чуть остывшей, а не ярко-горячей. Если во время пробы вы не почувствуете ни вкуса молока, ни вкуса рыбного супа, а увидите, что создался какой-то неизвестный вам, но явно приятный симбиоз, появилась некая нерасторжимость новой суповой жидкости, значит, все в порядке, можно опускать в суп рыбу. Суп теперь уже с рыбой, надо прогреть одну-две минуты, и он готов. Дайте ему постоять, как и всем супам, минут 10, а потом ешьте на здоровье. Поручаюсь, что это доставит вам новое кулинарное удовольствие. Казалось бы, маленький прием, почти незаметный, вынуть рыбу... Раз. Ввести ложку муки. 2 Мелочь. Но все меняется. Вкус абсолютно новый. И кроме того, полная гарантия, что молоко не свернется. В противном случае даже очень свежее молоко в 50 случаях из 100 свернется при слишком резком контакте с рыбным бульоном, не говоря уже о том, что вкуса, который получился у нас, И бархатистости, которая принесет вам удивление и удовольствие, конечно, при быстром, поспешном соединении молока с бульоном не получится. По этой же схеме можно уводить молоко и в овощные супы из корнеплодов, но без кислых овощей. Другой кулинарный фокус с супом можно проделать уже не со сладким, а с кислым молоком или с каким-нибудь кисломолочным продуктом, котыком сметаной, Здесь еще проще, но вкус отменный. Возьмите такой набор продуктов. Картофель, морковь, лук, помидоры. Всего буквально по штучке две. Этот суп удобен, когда мало овощей, и накормить надо несколько человек. И добавьте к этому набору один-полтора стакана риса. Овощи порежьте как можно мельче, только не спешите с помидорами, их надо закладывать в самом конце. Налейте много воды, засыпьте в кипящую воду рис, Сварите его до полуготовности, затем добавьте овощи по уже знакомым нам правилам и варите на большом огне при открытой крышке, чтобы вода выкипела почти вся. Как только это произойдет, влейте в получившуюся жидкую кашу поллитра сметаны или поллитра литра литр КТК или простокваши. Ваш суп готов. Его жидкая часть почти без воды, кисломолочная, и вкус весьма необычен и дразняще аппетитен. Попробуйте, не забудьте только посолить в конце варки. По простоте приготовления этот суп народов Памира как раз для новичков в кулинарии. Здесь не придется доводить до вкуса суповую жидкость, это сделает для вас сметана или простокваша. Прибавьте только чеснок, петрушку, укроп в горячую кашу до заливки сметаны, и вкус еще более улучшится, станет густым, сильным ярким Введение яиц и яичных изделий. Обогащать вкус суповой жидкости яйцом издавна стремились кулинары и Востока и Западной Европы. И хотя шли они при этом разными путями, но пришли к одному решению, к одному принципиальному выводу. Создать яичную эмульсию, которая сможет растворяться, но не свертываться в горячей воде, возможно лишь с помощью растительных масел, кислот и небольшой дозы, иногда капли алкоголя. Открытие это было сделано в разных концах света и в разное время. В Азии, в Армении и Грузии, во времена аргонавтов, за несколько веков до нашей эры, в древних Мидии и Осирии, может быть, еще раньше. Но здесь оно мирно дремало в течение почти двух с тысячелетий, обогатив лишь место и меню народов Ирана, Закавказья и Турции несколькими видами супов, в жидкость которых вводили либо один желток, либо желток с небольшой частью белка, либо все яйцо целиком, или же только белок. В Европе, в Испании, в 17 веке, на Балиарских островах спустя две тысячи лет повторили то же, Кулинарное открытие. Однако здесь оно послужило основой для создания всем знакомого ныне майонеза и приобрело тем самым широкую и прочную мировую известность. Но до создания яично-эмульсионных супов